Глава 37. На следующий день Энжи, которая пришла сделать перевязку, завалила меня вопросами. Пришлось выкладывать ей все по порядку. «Майроны?» — щебетала подруга, снимая бинты. Они из какого-то захудалого дворянского рода. Тот ничем не прославился, кроме того, что последний их предок промотал состояние, оставив после себя только титул. Но отец Алекса — известный в городе адвокат. «Да и сынок его не промах!» — подмигнула мне счастливая Энджи. «О, нет!» — откинулась я на подушке. «Что такое? Больно?» — подскочила травница. «Энджи! Он аристократ! Опять то же самое!» «И что с того?» — недоумевая спросила она. «А я-то нет!» «Как-то не подумала об этом!» — пробормотала травница. «Что теперь? Порвешь с ним?» «Не хочу!» — вздохнула я. «Понимаешь, впервые мне так хорошо!» «Как же тогда быть?» — растерялась Энжи. Я рассказала историю, что мне поведала матушка. «Поеду в Кингсворд, подам прошение королю. Надеюсь, Вильгельм не откажет. Ты лучше иди к его жене. Все знают, как она заперла своего папашу, пока он не согласился на ее брак». «А ты права!» — воспрянула я духом. «Так и сделаю!» Нежданно-негаданно судьба опять свела меня с аристократом. Однако все можно решить. А пока лучший способ забыть о проблемах – работа. Я спустилась и хоть не могла трудиться сама, но проверила все наши запасы, проверила с Питером, что требуется докупить. Сверили заказы, посчитали, сколько денег получили за последние дни. Джошо полностью рассчитался за все поставки. Хватило закрыть долги по заработной плате, и даже осталось, чтобы закупить часть камня для строительства. К тому же в столицу ушла очередная партия картин и украшений, значит, скоро стоит ждать прибыли. А на следующий день от мыслей о делах любовных не осталось и следа. Митчелл не просто принес чертеж, он приехал с несколькими подводами, где лежал камень и лес. «Господин Харрис, ведь я еще не заплатила вам. Откуда такое богатство?» всплеснула я руками, глядя, как разгружают телеги. Госпожа Коулман, вы ни разу не задержали оплаты, так что я решил на свои средства закупить материал. Вы не против? Несколько. Очень хочется переехать домой. Пока митчел делал чертежи, его рабочие расчистили место под стройку. Под строение вырыли внушительный котлован. Я решила сделать большой подвал сейфовой комнатой, как и в мастерской. На этот раз строение будет целиком из камня с большой печью на кухне и каминами в спальнях. Пока я не могла помочь в мастерской, усевшись в теньке под деревом, наблюдала за стройкой. От Алекса вести не было. Почему он пропал? Может, узнал, что я ему не пара? Даже если ты аристократ лишь на бумаге, общество свои законы, и никто не позволит их переступить. Но мне было обидно, что он не прислал ни единой весточки, не навестил меня». Или Алекс из тех ветреных мужчин, у которых пять свиданий в неделю? Я же о нем почти ничего не знаю». Словно в ответ на мои мысли, у ворота остановилась двуколка, и из нее выпрыгнул Майрон с букетом. «Ирен!» — помахал он мне рукой. «Добрый день!» А я растерялась. Обида еще давала знать, и хотела кинуться ему навстречу. Взяв себя в руки, спокойно подошла к калитке, отворив ее. «Добрый день, господин Майрон!» «Что случилось?» Озадаченно взглянул Алекс. «О, ты, должно быть, обиделась на мое отсутствие?» «Прости, мы готовились брать того каторжника, скота Хайса. Я пропадал в участке все эти дни. Прости, надо было предупредить тебя». Он подошел вплотную и поцеловал мне руку. «Мир!» Протянул мне пышные пионы, усыпанные капельками воды, точно бриллиантами. «Мир!» кивнула я. «У меня так давно не было свиданий, что совершенно забыл, как ведут себя с прекрасными девушками», — робко улыбнулся Алекс. «Наш договор в силе? Идем с вами». «С тобой», — поправил меня Майрон. «С тобой», — согласилась я. Жаннин, завидев нас, пригласила в дом. «Мы все вместе долго пили чай на кухне с фирменным клюквенным пирогом матушки». Сёстры как можно деликатней расспросили Алекса о его семье. Айрин показала новые картины. «Среди всех моих домочадцев было светло и уютно. Я привыкла к смешливым Фанни и Денни, серьезному Эрнесту, работящей Айрин. Казалось, что они всегда жили поблизости. И Алекс чувствовал себя непринужденно, хохоча над шутками рыжиков и с интересом слушая рассказы матушки». Мы с ним пока не стали посвящать родных в подробности облавы, чтобы не тревожить. Условились встретиться в Гриллоне на следующий день, к 12. Время преступников – ночь, а в светлую часть суток они обычно прячутся по своим норам. Мы тихо пробирались вдоль покосившихся развалюх, что стояли около Большого оврага. Полицейские, одетые под бродяг, ничем не выделялись на фоне местного отребья. Мне тоже пришлось облачиться в потасканные штаны, Дырявые ботинки, которые так и норовили слететь с ног. Залатанную несвежую рубаху. На голову натянула кепку, едва уместив под ней тяжелый узел волос. «Вы двое!» — оглянулся Алекс, шедший впереди, на парочку полицейских, что шли возле меня. «Отвечайте за госпожу Колман. От нее ни не на шаг». Те молча кивнули. Наконец ряд хибар закончился, и перед нами показалась облупившаяся лачуга с заколоченными ставнями и синей дверью. Все, как и говорила Джанет. «Это здесь», — дернула я Алекса за рукав. Всего нас было шестеро, двое мужчин остались со мной, а оставшиеся подошли к Майрону. «Вы хотите ворваться в дом неожиданно?» — спросила я. «Да, застанем врасплох», — подтвердил Алекс. «Может, лучше прокрасться потихоньку? Послушать, узнать, сколько там человек?» «Госпожа права», — согласился один из полицейских. — Мы идем внутрь, — решил Майрон. — Вы же ждите снаружи. Перелезли позади дома через хлипкую покосившуюся ограду и, наклонившись к земле, приблизились к лачуге. Из одного заколоченного окна доносились голоса. Молча указала на него Алексу. Подкрались поближе и прислушались. — Хайс, откуда у тебя столько пороха? — спросил хриплый, будто простуженный мужской голос. — Сам знаешь, — огрызнулся в ответ Скотт. Теперь руднику этой сучки точно придет каюк. Если под завалами погибнут рабочие, прииск закроют власти города, как опасные для жизни. По дому разнесся хохот, противный точно у гиены. — Ты так и не сказал, что делать с охраной, — прозвучал еще один спокойный холодный бас. — Вырубим. — Ты их видел? Бугаи! Таких кулаком полбу не отключишь. — Струсил Мортон, — окрысился Хайс. «Деньги, когда брали, не спрашивали, что и как!» Послышался звук удара. «Следи за словами, Скотт, иначе мы закончим это дело без тебя!» Раздался глухой шум борьбы. «Вперед!» — скомандовал Алекс. «Пока они дерутся!» Трое мужчин ринулись внутрь, я и двое мужчин остались под окнами. Шум стал громче, послышались чьи-то крики. Мы переглянулись. «Может, вы пойдете на помощь?» — предложила я. «Никого здесь нет. Что со мной случится?» Я видела в глазах полицейских тревогу за товарищей. «Идите!» — подтолкнула обоих. «Алекса беру на себя». Просить дважды не пришлось, но только они приблизились к двери, оттуда показались унылые рожи бандюк с заломленными руками в наручниках, которых вывели наши доблестные стражи порядка. Впереди Алекс вел сутулого широкоплечего мужика. По его левой щеке тянулся бордовый уродливый шрам. «Да, увидев такое лицо, уже не забудешь». Он заметил меня и осклабился, открыл рот, но тут же захлопнул так, что клацнули зубы, будто что-то вспомнив. Один из полицейских убежал за каретой для арестантов, что ждала нас у въезда в переулок. Вскоре экипаж показался на дороге, бандитов сгрузили внутрь, с ними отправились и трое коллег Алекса. «Что теперь?» – спросила я его. «Самое сложное», – вздохнул Майрон. Добиться признания или доказать вину? Понимаешь, с последним у нас не густо. А если они не признаются? Придется посылать запрос на родину Хайса, доказывать их родство с Гуслингом. И это только начало. Его побег. Вот единственное, почему мы сейчас можем арестовать Скотта и его подельников. Укрытие беглых – тоже преступление. Никто не видел нападавших на тебя, устроивших обвал на шахте, отравивших сторожа, поджегших дом. «Как же порох? Они ведь собирали взрывчатку, так?» «Верно. Доказательства, что именно для твоего прииска?» «Везде одно и то же. Бюрократия. Хотя, если разобраться, доказательства даже мне кажется уж слишком притянутыми за уши. А обвинения более чем серьезные. Вдруг мы ошиблись? Что тогда? На виселицу отправятся невиновные? Гуслинг, конечно, тот еще фрукт, но он ли повинен во всех моих несчастьях? Я и сама начала сомневаться. «Ошибиться нельзя», — взяла Алекса под руку. «Не переживай. Торопиться не стоит, ответы на все вопросы мы найдем». «Мне нравится, что ты не торопишься с расправой», — улыбнулся Майрон. Он проводил меня до дома и отправился в участок. Напоследок, уже уходя, сказал нарочито небрежно. «Завтра ты приглашена на ужин с моими родителями». И прибавил шагу. не дав мне и шанса отказаться. Я поспешила домой, хотелось посоветоваться с матушкой. «Ирен!» — обрадовалась Жаннин. «Значит, намерения у него серьезные. Это же прекрасно!» «Тогда мне нужно ехать в Кингсворд». «Это еще зачем?» — удивилась женщина. «Алекс из дворян. Понимаешь? Опять те же грабли». «Вот оно что!» — Жаннин призадумалась, оперевшись рукой на щеку. Поезжай, детка. За счастье надо бороться. Возьми еще украшения для короля и королевы. Может, это поможет им быстрее принять решение. Мы еще немного обсудили предполагаемый визит к монархам и отправились спать. А разбудили меня крики Катрин. Сестра прыгала вокруг кровати. «Тебе послание от самого короля!» Она держала в руках объемный бумажный пакет, запечатанный сургучом. «Давай скорее сюда!» На шум зашла Жаннин. Что у вас творится с утра пораньше? — Письмо от короля. Он ответил на мое послание, что я отправила ему вместе с коронами. Я торопливо отрывала кромку пакета. Все замерли, когда достала несколько листов с гербовыми печатями и письмо. Пробежала его глазами. — Мама! Мне пожаловали титул! Резко стало не хватать воздуха, голова закружилась. Жанин перехватила письмо. — Сим... Продолжала зачитывать она вслух нужный отрывок. «Жалуем вам титул Барантессы со всеми привилегиями и отдаем ваше личное владение земли прииска, принадлежащие Аларику Колману. Барантессе Ирен Колман отныне присваивается почетное звание официального поставщика королевского двора». Мама перебирала гербовые бумаги. «Здесь все документы, подтверждающие титулы и право на землю. Ирен!» «Поездка отменяется!» Расхохоталась я. «Только там ошибка. Что за барантесса?» «Детка!» — мягко улыбнулась Жанин. «Ты, наверное, не помнишь. Баронет или, в твоем случае, барантесса — титул, которым жалуют король. Он не относится к званию лордов и передается по наследству только старшему лицу мужского пола. То есть дочери его не наследуют, хотя и числятся в списках дворянства. «Какая разница, мама? главный титул!» Мечты сбываются. Откинулась на подушке, закрыв лицо руками. Вот они, плоды моих трудов. Мои бессонные ночи и все старания окупились старицей.